История о частном сыске и первой любви. Дурная примета. Шел сентябрь, и вот уже три недели Марина Прудская была в поле зрения Егора. Сама она об этом еще не подозревала и обращалась к нему так же, как и в прошлом году, Горыныч. А он по прошлогоднему легко и просто наступить на ногу или дать учебникам по голове уже не мог. В этот день Марина в школу не пришла. Хорошо, если просто простудилась, с беспокойством думал Егор, а то ведь люди под машины попадают и из окон падают, и телевизоры у них взрываются. Пруцкие жили в соседней квартире, и лоджия у них и Егора была одна, разделенная бетонной перегородкой, а подъезды разные, у Егора десятый, у Марины одиннадцатый. Войдя в Маринин подъезд, Егор вызвал лифт. Двери разъехались, и из угла кабины на Егора уставился черный котенок. Припав к полу, он сморщил розовый нос и, стремглав, выскочил из кабины, прошмыгнув мимо Егора. Егор не был суеверным человеком, но сейчас он шел не куда-нибудь, а к Марине Пруцкой, и поэтому на всякий случай поплевал через левое плечо. Из-за Марининой двери доносились голоса, кто-то с кем-то ссорился. Егор расстроился, он надеялся, что передаст домашнее задание, и Марина подумает о нем что-нибудь хорошее, а в такой обстановке и будет не до нужных Егору мыслей. Вспомнив о котенке, он вздохнул. Пешком надо было, не на лифте. И засомневался, звонить или нет. Надо сказать, склонность к сомнениям по самым разным поводам не раз мешала ему в жизни. Поколебавшись, он все-таки позвонил. Дверь открыл отец Марины. «Здрасте, я к Марине», — сказал Егор. Отец потер ладонью бородку, хмуро изучая Егора в лицо, и спросил, «А кто ты такой? Мыльников? Я из ее класса, она не была, и я...» Отец, недослушав, прервал его. «Марина заболела, так и скажи в школе, до свидания, мальчик». И захлопнул дверь. Егору хотелось узнать, что с ней, как она себя чувствует, но звонить второй раз он не решился и пошел домой, размышляя. Если дочь больна, почему они ругаются? Больным тишина и покой нужны. Дома он вышел на лоджию. Мама давно планировала застеклить ее, но мечта оставались мечтами, не хватало денег. Пруцкие же летом затеяли на своей половине лоджии ремонт, все обновили, осталось только вставить стекла. Их балконная дверь была сейчас приоткрыта. «Денег жалко за собственного ребенка? Так и скажи!» — услышал Егор женский голос. «Да что за чушь!» — отвечал мужской. «Надо отучить подлецов, чтобы не повадно было». «Они написали, милицию не впутывать!» — женщина говорила сквозь слезы. «А ты думала, они посоветуют бежать в милицию? Ну иди, иди, заявляй. Плевать тебе на дочь, да?» «Боже мой, с ней же неизвестно, что сделают. Если завтра не отдать... не отдать эти проклятые деньги...» Егор не верил своим ушам. Деньги? За Марину? Так вот почему она не пришла сегодня в школу. Вот какая приключилась с ней болезнь. Марину украли. Дослушать да, Егору не дала пришедшая с работы мама. Ты что тут делаешь, удивилась она. Я? Это я воздухом дышу, пробормотал Егор. Воздухом? Дождь на улице, а ну иди сюда. Ты уж не курил ли? Да что за чушь? ответил Егор, нечаянно повторив слова Марининого отца. «Мам, я к Фридриху Артемычу сбегаю, очень надо».